Песня седьмая. В этой песне идет речь о тех людях, которые откладывали покаяние, заботясь более о мирском господстве и владениях. Эти души очищают свой грех на зеленом и цветущем лугу. Здесь поэт находит Карла и многих других. Когда приветствие ласковых обмен был совершен в минуту нежной встречи. Немного я видал подобных сцен. Тогда Сарделло после краткой речи от нас назад немного отступил и: «Кто вы? Кто вы?» Тихо вопросил. Еще в те дни далекие, когда к горе священной души не сходились, по воле все держители сюда в земле октавианам скронились о мои земные кости. Я зовусь Вергилием, увы, не отворились врата в э д е м передо мной. Клянусь, лишь потому, что не имел я веры, за то и был лишён я райской сферы. Так отвечал мой спутник на вопрос, как человек, которому пришлось выслушивать что-либо с удивлением, то с веру. то с роковым сомнением Сарделло этот выслушал рассказ, еще с земли не поднимая глаз. Потом к нему смиренно обратился и, как проситель робкий, он, смутясь, Вергилия обнять тогда решился и молвил так: «О слава всех римлян! Через тебя язык наш полный силы великим стал». Для всех веков и стран. Хвала местам, где был я до могилы. Скажи, за что так о с ч а с т л и в л е н я, что мог взглянуть Вергилий на тебя? О, если я достоин слышать звуки твоих речей, то дай ты мне ответ. Ты не был ли в вертепах адской муки, где именно в Аду ты был поэт? Я перешел. Через все вертепы Ада, сказал певец, через все пучины бед. Руководим, чего скрывать не надо, той силой небесной, что была моей звездой и нас сюда вела. Не за дела мне чужды все деяния бесчестные. Лишен я созерцания божественного света, что влечет. Теперь тебя свет благодатный тот узнал я слишком поздно. Наказание загробное зато меня гнетет. Внизу там есть одна обитель мрака, где адского мученья нет однако, где жалобы не воплями звучат, но словно вздохи в воздухе скользят. Там посреди детей. В грехе рожденных до да очищения смертью пораженных я нахожусь. Там обитаю я среди т е н е й которые не знали святых трех добродетелей и стали, хотя души грехом не загрязня, блуждать в о тьме, как жертвы заблуждения. Когда услугу сделать для меня желаешь ты? Чтоб мы без замедления могли скорей к чистилищу прийти, то укажи дорогу нам. С пути здесь можно сбиться каждое мгновенье. Он отвечал: «Готов в тебе служить. Здесь странствовать дано мне разрешение, и мне тебя возможно проводить. Но посмотри, день быстро потухает, а ночью невозможно нам сходить». А потому подумать не мешает об отдыхе вблизи, недалеко, здесь круг теней безмолвных обитает. Я к тем теням сведу тебя легко, чем ты доволен будешь, вероятно. Но мне, сказал Вергилий, непонятно одно: кто может ночью помешать идти вперед или силы потерять? Такой смельчак здесь должен, если смело, направит путь к горе. Тогда Сарделла рукой на земле провел черту и молвил: «Верь, что говорю я дело. Когда заходит солнце, через ту границу перейти никто не может, не видя ничего сквозь темноту. Единый мрак предел ему положит и самое желание убьет». Однако есть еще другой обход по берегу внизу. И удивляясь, сказал ему учитель в свой черед желанию Сарделла покоряясь: «Веди же нас в то место, где в тиши мы можем отдохнуть в часы ночные, где столько сладок отдых. п о с п е ш и Мы двинулись и с к о р о с крутизныя. заметил, как понизилась гора, и увидал картины я иные, чтоб поддохнуть до раннего утра, сказала тень, отлогость мы отыщем, и место то нам в р е м е н н ы м жилищем послужит. Разбегались предо мной меж скатами и мрачной крутизной тропинки над ложбиной извиваясь, являясь вдруг. Иль быстро вновь теряясь в с ё то, что увидал я м е ж цветов долины той, не нахожу я слов ни с чем сравнить блеск серебра и з л а т а лесов индийских роскош, ь красота, когда перенести их в те места в приют чудес цветов и аромата, то выдержать сравнение не могли. Они бы с красотами той земли, так слабый перед сильным отступает, и первенство счастливца п р и з н а ё т Тех мест природа глаз наш поражает, и в то же время всюду там течет неведомый поток благоуханий, и волны аромата воздух льет. Среди цветов неведая страданий. сон мдуш скрывался там, и скоро мне стал слышен гимн их в общей тишине. Салве ренгина, духи эти пели. Долина та была так глубока, что призраков не мог издалека я рассмотреть. Мы у ж достигли цели, и далее не поведу я вас, пока еще нет ночи и из глаз. Пока совсем не скроется светило, к тем призракам сходить мы не должны. Так нами тень тогда руководила. На них глядеть мы можем скрути зны, их оценив поступки и деяния. Вон тот, что выше всех сидит в молчании, пренебрегая обществом теней и не поет, когда поют другие. Он назывался прежде меж людей. Рудольфом императором. В иные дни прежние он мог бы залечить Италии все язвы, может быть, которые теперь неисцелимы. За ним другой. Он словно утешал тень первую, что разглядеть могли мы. Он той стороной когда-то управлял, где Сельбую сливается Молдава и дальше. В море мчится величаво. Он оттакар. Еще в пеленках он достойнее был сына Венцеслава, который был ленив и развращен и утопал в забавах сладострастия. А вот другой. Примите в них участие, что за душевно речь свою ведет с другим лицом. Припомните тот год, когда он умер в бегстве. ощипавшее всю лилию. Теперь же стыд узнавше, смотрите, как себя он в грудь разит. Другой же клонит голову и вид его печален так. Узнать в них можно отца и тестя деспота того, которого правление так ничтожно, который гордость трона своего. позором и пороком осквернил. Вот почему их скорбь не исчезает. А этот, что избытком юных сил к себе манит и голос свой сливает с тем длинноносом, некогда он был исполнен многих доблестей. Кто знает, что было бы, когда по смерти он? мог передать наследственный свой трон вон юноши тому, что заседает вблизи его. Все доблести отца, наверное, отразились бы и в сыне при переходе царского венца, чего никак нельзя сказать нам ныне о большинстве наследников. Пусть Жак и Фредерик имеют царство, так. Но лучшего наследия недано им. Мы в родословных лестницах откроем примеров мало честности людской. Отец был мудр, наследник не такой. Речь это также может относиться к тебе, король насатый, и годится и для Петра, что рядом с ним поет, по милости которого рыдает. А Пуле с Провансом. Всякий знает, что породило жалкий тощий плод хорошее растение. Недаром Констанция гордится с большим жаром своим супругом, часто им хвалясь, чем Беатриче вместе с Маргаритой. Но вот король, смотрите, как забытый сидит он там. От прочих удалясь, пред вами Генрих Английский. Когда-то он просто жил и может не стыдясь своих потомков встретить. На собрата его теперь взгляните, что лежит среди теней и молча вверх глядит. м а р к и с Вильгельм, тень эта, Монферрата. Сканавизе через свою вину заставил он печальная утрата скорбеть в Александрии за войну.